из блестящего металла, подобного цинку. Принц, хотя озабоченный приветствиями веселого народа, стремившегося к нему навстречу, приметил мое удивление. — Вам кажется странным, — сказал он, — что вы не видите здесь чугунных строений, как в надежине. Мы не имеем много железа, и вместо того, чтобы употреблять иностранные произведения пользуемся отечественной промышленностью. Наши горы изобилуют веществами для делания стекла, и как его весьма удобно извлекать из земли посредством огня, то мы перетопили целые скалы в стекло усиленным действием светородного тела и с небольшим трудом имеем самые прочные лучший материал для строения. Стеклянные дома просты, красивы и не подвержены пожарам, сырости и согреваются весьма скоро малым количеством газа. Проходя мимо лавок, я увидел, что каждый почти купец занимался чтением книги или газеты. Ездовые машины были здесь в таком же употреблении, как в Надёжине. Кроме того, Множество людей бегало по улицам в беговых колошах. Это не что иное, как железные башмаки с пружинами и колесами под подошвами. Когда их заводили, то они катились сами собой, и пешеход столь же быстро на них переносился с места на место, как на коньках, ускоряя и останавливая по произволу действия машины. Принц должен был поспешать к своему отцу с рапортом о благополучном возвращении флота. Я в это время хотел погулять по городу с одним из его адъютантов. «Видите ли вы это строение на правой стороне?» — сказал принц. «Это библиотека для чтения. Знаю, что вы охотник до этого занятия. Назначаю вам здесь...» Через два часа — свидание. У дверей библиотеки меня встретил дежурный чиновник и ввел в комнаты. Адъютант предуведомил дежурного, что я пришелец из XIX века. И чиновник, осмотрев меня с любопытством с головы до ног, предложил мне свои услуги для показывания всего находящегося в этом хранилище. Я увидел здесь две машины, вроде органов, с множеством колес и цилиндров. Они показались мне чрезвычайно многосложными. Мой проводник растолковал мне их употребление. Это были машина для делания стихов и машина для прозы. При мне сделано было несколько опытов, и я постараюсь моим читателям растолковать этот механизм, сколько я успел понять с первого взгляда. Проводник мой выдвинул ящик, в котором находились маленькие четвероугольные косточки, наподобие употребляемых в игре домино. На них были написаны разные слова. «Он без всякого порядка», Всыпал несколько пригоршней слов в ящик, под которым устроены были клавиши. После того уложил на шахматной доске рифмы, завел машину и пошла работа. Кузнечный мех, сжимаемый цилиндром, дул в ящик со словами, которые, побрякивая от действия ветра, выскакивали на шахматную доску в такт, Под музыку. Через полчаса машина остановилась, и я прочел стихи, в которых нашел все слова на своем месте, меру, гармонию в стихах и богатые рифмы. Одним словом, все, кроме здравого смысла и цели, точно так же, как в стихотворениях наших поэтов, которые страсть подбирать рифмы, почитают вдохновением, а похвалу приятелей — достоинством. Машина для делания прозы